И упускать не хотелось. Я на поиск этого мира многое поставил. Так что, сблизившись, я ругнулся себе под нос и использовал один боевой артефакт. Баркас также вспыхнул ярким огнем, в пепел, в миг, а я потерял артефакт. Стрихнув с рук пыль, вернувшись за пульт рулевого, повернул судно, подняв паруса, а то оно дрейфовало, вернулся к порталу, где снова убрал шелх, и сразу открыл портал. А у меня договоренность с десантниками. Первые 10 часов я открываю портал каждый час, а потом раз в сутки. Время, пока держу портал, 15 секунд. Потока нет, ветер не стой ни с этой стороны, с ног не сбивает, видимо, на одном уровне находятся. А уйти я не мог, хоть что-то хапнуть, и в замок, в укрытие, раз охота пошла... Теперь ее не остановить, так что поиски придется бросить, что сильно не радует. Пока никто не появился, я опоздал по времени, почти на полтора часа. Ничего, ждал, внимательно изучая горизонт, на предмет новых наблюдателей и групп захвата, но пока было чисто. Не скажу, что ожидал я, как на иголках, но палатку не ставил. Ее издалека видно. Спал в спальнике на лежанке под открытым небом, Благо дождей не предвидится, середина лета, но все равно ожидание напрягло. Пытался занять себя физические тренировки, изучал, как Аура борется с даром, а тот вживляется в нее. Ей явно не нужен был и народный предмет, но все же приживление идет. Я уже уверен, если бы за час до этого не передал другой дар, прежде чем принять дар целителя, то Аура легко бы отторгла его. Много ошибок сделал. Но на свежую рану, скажем так, новый дар лег удачно, потому и шло приживление. Медленно растворяясь друг в друге, но ведь шло. Только на третий день, когда открыл портал, почти сразу внутрь выпал гвардеец, обливаясь кровью, тянув за собой волоком за руку рыжую, она со множеством ран была, без сознания, но живая. Почти сразу за ними перескочили еще два гвардейца с каким-то оружием в руках, своими телами закрыв портал. Все, больше никого не будет. Аля и Шут погибли», — сказал старший из гвардейцев, сержант Пак, пока я суетился, работая несколькими амулетами, диагностом и лекарскими, быстро приводя их в порядок. На все энергии амулетов не хватило, однако теперь за кромку никто не уйдет. «Докладывайте», — велел я, как закончил. Пока шла погрузка на борт шелха, я уже достал его, и того застопорили сваями, то слушал доклад сержанта. Сначала на земле, а остальное, когда поднялись на борт и полетели в сторону моих долин. Ну, любопытно все прошло, хотя особо ничего они не успели, но засветились по полной, и первыми трупы начали мои люди оставлять Местные насмерть стали бить гораздо позже. Собирая вокруг себя всех собак, полицейский спецназ, спецслужбы прорвались к порталу, повезло, я его открыл и перешли. Это основное. А если описать, как было, то вышли в поле, причем засеянном, рыжая достала шелх, у них шлюпка была, и полетали в сторону ближайшего поселения. На этом моменте я сделал жест рука-лицо. Недолго летели. Их быстро засекли, и рядом стало крутиться несколько малых судов, а там довольно крупный город. Засветились дурни по полной, тоже мне разведчики. Когда первое судно появилось, то не успели спуститься и убрать его, когда оно уже круги у шелха наматывало. А там уже поздно, так что сделали независимый вид и дальше летели уверенно. У города убрали шелх в хранилище, не бросать же, и двинули дальше. А сели специально рядом с космопортом. Мой приказ добыть местные суда, выполнить хотели от и до. Понятно, что с тем, что было с таким засветом, прогулки по ювелирам, продажи ювелирки, добыча средств, об этом не могло идти и речи. Поэтому просто грабили нагло, уверенно и быстро. Ограбили магазин электроники, набрав все, что было, со склада магазина тоже, а там одних браслетов с хранилищами семь было, потом на парковку. Прибрав три судна, что там стояли, сканер показал, что живых на борту не было, а на вид самые свежие. Больше медальон рыжий и браслеты у остальных бойцов не принимали. Дальше бегали от полиции, охота началась, даже в канализации несколько часов прятались, случайно захватили склад полиции — Похоже, конфиската тоже набрав там всякого интересного и необычного. Отбивались сначала сонником, потом уже боевыми артефактами. Тогда и первые трупы пошли. Захватили в плен гражданского пилота, тот вывез их из города. Но снова погоня. Явно пилот сдал. Там уже прорвались к порталу. Личная защита довольно долго держалась, но у портала легла. Такие вот гонки. Я больше скажу. Мир незнакомый, язык, что они изучили, там не в ходу, их не понимали. Жестами и мимикой общались и тому пилоту приказы отдавали. Как-то посещение этого мира сумбурным вышло. Ну, чисто дикари. Сколько учил, что и как делать, как ни в коня корм. Черт. Тела погибших гвардейцы не бросали. Сняли с них все ценное и в хранилище одного из браслетов убрали. Так что трофеи, что добыли, все при них были. А пока, сидя за пультом рулевого, управляя шелхом, до долин нам меньше суток лететь, я все прикидывал. Похоже, все. Дальше жизнь затворника меня ждет. Все это пока дар не инициирую и не освою трофеи. Да и изучить их нужно. Там видно будет. А пока готовимся к возвращению. Меньше девяти суток не было в долинах. Поди знай, какие там дела произошли за это время. В остальном рассказывать нечего. Пока летели, я окончательно излечил всех гвардейцев и рыжую. Амулеты зарядились. Ну и оживил двух погибших гвардейцев. Погибли недавно. Потом их в стазе с браслета, души на месте, вылечил тела и провел реанимационные действия. И они ожили. Еще лечить и лечить, но главное живо. А когда мы штатно подошли к причальной мачте, что была построена во внутризамковом дворике, то там ждал сюрприз. Причалили штатно, слуга помогал, и на нас все глаза удивленно пучил. А как спустились на камни-брусчатки, гвардейцы разгружали судно, рыжая вдруг охнула, я обернулся и сам удивленно открыл рот. В дверях в жилую часть замка стояли двое. Лохматый парнишка лет одиннадцати, Полная моя копия. Даже мечи также носил, и гербы на камзоле мои, и копия рыжей. По дворику эхом тут же полетел мой возмущенный рык. Это еще что за контрафактная копия? Вот, ваш сын, — сказал мне лекарь и передал сморщенный комочек новорожденного ребенка, уже помытого и завернутого в простыню. Он хныкал, причмокивая. «Ну, наконец-то!» — пробормотал я. «Пять девок, и вот сын!» «Ну, здравствуй, Денис!» В это время раздался сигнал воздушной тревоги. А чуть позже замок дрогнул от обстрела. «С дальней позиции бьют, это точно!» «Уверен, что с дальней...» «Даже на средней эти артиллерийские шелхи из Империи мои зенитчики давно бы сбили. Впрочем, я недавно закончил создавать новый боевой артефакт». Теперь и такая дальняя позиция, и высота километров в пять уже не помогут. Сшибем. Ну точно. Обстрел прекратился, значит, достали. Даже имперцы приветствуют рождение наследника, — ухмыльнулся я, осторожно передавая сына, на руки девушке няне. Пока жена от родов отходит, теперь она будет заниматься ребенком. У меня на каждого ребенка своя няня. Ну и матери, ими также занимаются. Не стоит думать, что с момента, как я открыл первый портал, прошли десятилетия. Нет, 9 лет всего прошло. Месяц назад юбилей справил, 20 лет исполнилось. Проверив, как супруга, я осторожно поработал магией целителя. Однако я не обученный целитель, нужно обучаться. Большая часть знания об этой науке, то, что научил Дениса до де Инди, была утеряна. А в этом мире такая наука неизвестна. Жду, когда по мирам через порталы пойду. Там себе найду учителя. Я уже говорил, что не так и много сохранил в памяти, но и того, что помнил и перенес на ауру, хватило использовать некоторые методики. Так что старшую супругу я привел в порядок. Покинув комнату медика в замке, сейчас супруга отойдет, и ее отведут в апартаменты, а сам направился в рабочий кабинет. Не кабинет главы рода, он закрылся для меня. Как кольцо слетело с пальца восемь лет назад, так я и потерял доступ к множеству систем. Уровень доступа понизился до второй категории. Вход в кабинет мне был закрыт, в отличие от матери Шейна. Она выносила книги, а я возвращал. Но магический ИИ, замка, все равно мне его закрыл. Пришлось сделать другой кабинет, где спокойно себе работал. Через месяц предъявлю камню рода или, если проще, месту доступа к магическому ИИ, своего наследника. И дело сделано. Я закончу все, что обещал межмировой сущности. Останется обучить своих детей, тут я ответственен, не брошу необученных. Может, еще наделаю, детей много не бывает, и можно сваливать из этого мира. Да, перед этим нужно обезопасить род. Имперцы взорвались. «Пора нанести ответный удар. Думаю, империя этого не выдержит и развалится на множество мелких государств. Только мне какое дело до ее судьбы. Главное, чтобы про мое королевство забыли и в своем котле варились. Устроившись за рабочим столом, я стал принимать поздравления от баронов моих долин, у меня их 12. Да, должно быть 10 по количеству ленов, но мной было создано еще две долины». Боковые от личного ле народа де Монтегю, где властвовали по одному барону. Хотя в этих долинах я не все им отдал. Половина земель, там еще земли получили и многие шевалье из моих дворян. К общей системе обороны эти долины не подключены. На тот момент я уже лет пять как потерял статус временного главы. И даже наследника. Не прошел я повторную проверку. Долго рассказывать, как там и что было. Создавал долины, то убирал, испаряя огромные массивы камней, то воду поднимал к поверхности, водопады, озера создавал, облагораживал, почву завозили, сады и дома строили, уже мои маги. Два года на постройку двух долин, но теперь они есть, и я увеличил количество баронов. Одним из них стала рыжая, она уже замужем, двое детей, и полностью все отработала. Заслужила и этот титул, и остальное. Бароны уже отправились в свои комнаты, вечером пир, им нужно подготовиться, со всеми семьями прибыли, и я остался один. Недолго. Тут в кабинет забежала малышка лет шести, за ней спешила няня, и девочка забралась мне на колени. Моя старшая дочь. Все требования межмировой сущности я выполнял. «Сказку!» потребовала дочка, и я рассказывал очаровательной малышке интересные истории. Если все рассказывать, то и целой жизни не хватит. Впрочем, я целитель, у меня, может, и хватит. В общем, начну с забавного события. Наш союз, империи, королевства и моего графства развалился быстро. Имперцы желали владеть местом нахождения портала, слишком большие барыши они получали с того мира, И жаждали это оставить как есть. Был заключен тайный союз с королем. И он тайно продал эти горы, заодно и мои долины имперцам. Заплатили хорошо, раз король на это пошел. Я об этом узнал позже, когда у себя в замке обнаружил свою копию. И копию рыжей. План неплох. Меня заключить в подвалы, выпытать, откуда и как я сумел найти и открыть порталы. Но ничего тогда не вышло. Я отбился, забрал разведчиков и вернулся в замок. А там уже операция по захвату долин шла полным ходом, и в замке обнаружил свою копию. А как в замок гости попали, гвардейцы пустили, хорошо не успели развернуться, когда я вернулся. Один сильный боевой маг, второй артефактор и рунолог для взлома систем замка, что имели иллюзии меня и рыжи, и ложные ауры под нас, Они скинули эти иллюзии и пытались прорваться, поняли, что операция на грани провала. Тут И.И. отреагировал на бой в замке и прихлопнул лишних. А лишние только гости, остальных я прописал в охранных системах замка. Завалили обоих. Дальше пришлось освобождать Ла Фигаро, его в плен взяли и своих людей. И снес с дальнего расстояния человека-ключа в портале. «Его там ученые маги исследовали. Не думаю, что смогут подобрать ключик к открытию. Да уже не важно. Сколько народу в том мире осталось из бывшего Союза, мне плевать. Мои люди все тут, их вывели. Не очень тонко играют. Отбил первые атаки, одних шелхов сжег два десятка. Впрочем, имперцы вывезли немало магов и одаренных. Верфи строили, еще наклепают». А вот я королевством занялся вплотную. Мне сильно не понравилось, как мне в спину ударили. Верить им не стоит. Вырезал полностью верхушку аристократов, как и семью нового короля и всех его родственников, и сам занял трон, назначив одного из дворян, он был мне верен, наместником королевских земель. Шесть покушений пережил наместник» пока тайная полиция окончательно королевство от наших противников не очистила. К тому моменту я уже лишился статуса временного главы Рода де Монтегю. Завалился в алтарный зал, а аура другая. Слепок старый был, да еще не инициирован, хотя дар продолжал приживляться, больше года прошло. Я ошибся в расчетах, даже уточню, дар стал стабилен, но провести инициацию можно только через три года, после его установки. Тот же сын барона Лакент уже через три месяца прошел процедуру инициации и вовсю учился боевой магии, качался в наших кабинетах невесомости. При инициации получил седьмой уровень, сейчас уже на четвертый перескочил. Новым бароном не стал, помогал отцу. Так я и лишился статуса главы рода что сильно сократило мои возможности в долинах, но я уже был коронован и расширял свои земли. Дочку прописал как кровного родственника у ИИ. Причем дочь у меня, Мариша, стала наследницей королевского трона. Будет править она. Для сына только долины и графство. Как стал правителем новых земель, я сразу издал несколько указов и везде ставил верных мне людей. Немало народу из соседнего мира спасли и вывезли. В моих долинах только около ста тысяч осело. Из них две тысячи одаренных и присягнули мне. В долинах все должности заняты, а тут не непаханное поле. Всем дело нашлось. Первый указ — церковь единого на территории королевства запрещена. Всем адептам на ее землях делать нечего. Если появятся арестовать и в королевские тюрьмы, потом казнить после допроса. Они и так сильный удар по репутации получили, когда все в мире узнали, какое к в соседнем мире отношение. Поэтому мое решение не особо удивило. Так что выдавили всех с моих земель, все здания и имущества, что им принадлежали, церкви, храмы были национализированы, алтари разбиты. И знаете что? На улицы городов вышли толпы людей в защиту свитош, около 30 тысяч, с требованием вернуть все, как было. Я и вернул. Точнее, всех усыпили на митинге и шелхами, торговыми судами всех митингующих вывезли с территории королевства в соседние государства, с запретом возвращаться. Их ауры внесены в память амулетов проверки на границах, а их имущество также национализировалось. «Раз за засветошь, то идите следом за ними». Потом я издал указ о многоженстве. «Мне детей делать надо, одна жена — это мало». Была проведена официальная проверка, королевская комиссия работала, девочек рождалось больше, чем мальчиков. Факт. О чем через Глашатаев и было объявлено. Озабоченный этим, я решил помочь девушкам, что не могли найти себе пару. «Все заняты вокруг». Поэтому моим великим указом разрешено крестьянам и горожанам не более двух жен, если прокормить смогут, дворянам три, королевской семье не больше четырех. И приписка к указу. Если женщина глава рода, ее этот указ не касался, скорее наоборот, она могла иметь несколько мужей, но не больше двух. И что в результате? Поначалу недовольные были, но постепенно привыкли, и уже удивлялись, как они раньше без этого указа жили. У меня три жены, до четырех не дошел, и трех хватало. Сам я женился в 12 лет, за пять месяцев до исполнения 13. Да как заработало, так и стал искать себе первую жену. И выбор пал на 16-летнюю дворянку, старшая дочка наследника барона Лакент. Второй женой стала дочка дворянской семьи из королевства, что сразу подняло их статус. Третья девушка из освобожденных, одаренных соседнего мира. В результате старшая жена, трое детей, две дочки и вот сын. Средняя две дочки и младшая, одна дочка. Год уже как наследницу учу управлению государством. У меня нет гендерного разделения. На легкой работе, в полиции, у лекарей немало женщин. Это я ввел. Ранее женщинам наверх пробиться было очень сложно. На моих же землях такого нет. Хочет работать, не сидеть дома, не проблема. Да у меня восемь женщин имели чины капитанов, в разных структурах, в основном в полиции. Одна так, капитан пушечного фрегата патрульных сил королевства. Понятно, решение прошлого короля я отменил. Имперцы за те скалы у моих долин вцепились, но были выбиты. Теперь вот гадили по-мелкому. Вяло текущая война идет до сих пор. Да, забыл сказать, графство де монте и сейчас суверенное государство. Я не вводил его в состав королевства. Что было дальше? Жил, исследованиями занимался, немало артефактов и амулетов сделал. Мое имя зазвучало наравне с мастером Ши. Хорошо до потери статуса главы. Я предполагал такое. Успел баронов подобрать для оставшихся ленов и провести регистрацию. Среди одаренных подобрать верных людей сложно, больше было среди простых людей. Однако подобрал, трое были из освобожденных, из соседнего мира, и вполне верно эти годы служили мне. В 13 лет инициацию прошел, дальше уже активно магию осваивал. На орбите качал дар, сейчас уже пятый, на границе к четвертому. Было бы больше времени, прокачался бы сильнее, но что есть... Первым делом создал кабины невесомости в имениях своих баронов, чтобы они сами качались у себя. Да и расширил такую услугу в столице графства. На орбите я один тренировался, никого туда не пускал. Как маг сильно не развился, тут магическое искусство заметно деградировало. Но по магии големов был серьезный прорыв. Это при том, что родовая библиотека мне так и осталась недоступна. Я много что сделал, даже ударил по столице империи, и год нас не трогали. Но вот эта велотекущая война продолжилась. Караваны через мои долины все так же ходили, хотя грузовые шелхи вмещали в себе содержимое, перевозили, как четыре каравана. В империи воздушных грузовых перевозок, по сути, не было. Все для армии и воздушного флота строили. Что-то возили, конечно, вокруг наших земель, но я выписывал каперские свидетельства, и их перехватывали. Та же женщина-капитан на этом деле прославилась неплохо, командуя сначала шлюпом, теперь вот на фрегат перешла. Девять шалхов взяла на абордаж, семь уничтожена. Дочка убежала, сказку рассказал. Скоро пир, поэтому закончу повествование. Сейчас тема коснется трофеев что рыжие и гвардейцы доставили с последней разведки. Для начала немало электроники набрали. Планшеты, разное оборудование, настенные визоры, много что. Да и со склада полицейского конфиската добра хватало. Только я языка и письменности не знал. Год изучал, времени на это выделял крайне мало. А когда? Тут столько событий, и королем стал, и войну с имперцами вел. В общем, стало ясно. Денис в таком мире не бывал, мне по нему сказать нечего. Я ошибся, мир не имел ни ракомов, тут были споки, пластинки гипнограмм. Изучаешь информацию, сидя в кресле обучения, управление везде ручное. Катера имели прыжковые движки, а так как языка я не знал, то выяснил все не сразу. Все куда проще и легче стало, когда понял, что тут есть гипнограмма. собрал оборудование обучения. Сначала попробовал на подопытных, пленные из агентов Светож были. Потом, найдя нужную пластину, пленные помогли, себе язык на ауру закачал. А остальное уже все просто пошло. Все три катера оказались экскурсионными, они привлекли внимание рыжий необычными обводами, но не боевые. И пусть имели прыжковые двигатели, был лишь салон с креслами, обзорные окна, но кают не имелось. Там были санузлы, но оружия не имелось. По оружию тут склад конфиската помог. Даже было несколько бомб. В контейнере нашел два тихушника с орбиты скидывать. Так назывались водородные бомбы. Не знаю, как они полиции в руки попали, но я заряда активировал и с катера кинул обе на столицу империи. Вообще с высоты 8 километров целился во дворец императора, но бомбы неуправляемые, так что кому не повезет. Они потом год о нас не вспоминали, не до этого было. Так вот, когда все освоил и изучил, то активно использовал, качался, модернизировал. Рунами, понятно, сбить катера теперь невозможно, рунная защита. Однако, не имея запчастей, нужных расходников, долго катера использовать не представлялось возможным. Да, два одной модели. Один как донор можно оставить, но третий другой, и расходники к двум другим не подходили. Использовал я один катер, к которому был донор, и активно проводя на орбите в общей сложности от 3 до 4 месяцев в год. По 10 дней в месяц качался, делами занимался, отдыхал от суеты внизу. На более долгий срок не получилось, дела не отпускали. Я, конечно, все бразды управления у себя в руках держал, но постепенно делился властью, частично передавая в другие руки моих людей, но все равно многое на мне завязано. Я даже передать не могу, как мне все это осточертело. И не раз пожалел, что во все это ввязался. Уж лучше бы на самом деле стал горшечником и спокойно жил себе. Так нет. Вон до чего дошло. А все жажда новых знаний. К библиотеке родорвался. И что? «Да фигу с маслом. Ничего я не получил. И все зря. А на полпути начатое жаба не давало. Уж раз начал, так закончу. Уже все изучил, что смог найти по рунам, и знания по магии големов более-менее освоил. С тем, что раньше было, небо и земля. Изысканиями занимался в основном на борту катера. В замке или в столице королевства, где нередко бывал, Этим просто заняться некогда, а на орбите легко. Черт, да я и сейчас не передать, как жалею, что в это ввязался. А теперь поздно. Отсчет, наконец, пошел. Жду до 15 лет Дениса, когда наследник будет готов и обучен. И все. Рву когти из этого мира. Выслушал доклад старшего охраны замка о двух сбитых шелхах имперцев, новой орудийной установкой что стреляло дальнобойными самонаводящимися фаерболами. Хорошо. Надо еще парочку сделать. Прикрыть столицу королевства и важные места. И на каперы поставить. Хм. Значит, много надо. Ничего. Дело налажено по первой установке. Дальше копировать легче будет. Тут в кабинет зашел мой личный слуга Франц, слабо одаренный из соседнего мира. За моим бытом следит еще и мой личный портной, и сообщил. «Ваше сиятельство, костюм готов, через полчаса пир. Ваши подданные ждут от вас приветственной речи». «Это обязательно», — вставая из-за стола кивнул я. «Идем, глянем, что ты мне приготовил». «Сшил вам полувоенный френч, все, как вы любите». «Это хорошо». Открыв портал амулетом-ключом, проверил диагностом, В этот раз чисто, никакой дряни нет. Снова открыл и сразу перешел на ту сторону. Это второй портал. Первый опасный, похоже, мертвый мир. Я сбежал. Наверное, все же не проявил выдержку, но, извините, я в этом мире уже почти 40 лет. Да достало все. И сын вырос, еще двое подрастают. Одного назвал именем спасшего меня гвардейца, как и хотел, Наследника всему обучил, неплохой мастер магии рун. Правда, родился он без дара, но выкупить его за золото у какого одаренного несложно. К 12 годам прижился, инициация и полное обучение. Как наследник рода к пятнадцати годам прошел полную инициацию у магического ИИ, став главой, дав мне, наконец, доступ к родовой библиотеке. Она была спрятана не в долине, лично мнение де Монтегю, как я и думал, но и не в горах, в соседней долине, где два барона моих властвовали, и где медная шахта. Изучал те книги, что сын приносил, сам я ходу в библиотеку не имел, защита не пускала. Дальше сын сам учился, а я решил, что хватит мне всего, передачу наследства сделал, теперь сын командует в долинах. Дочка королева. В 18 лет была коронована, 10 лет как замужем, трое детей, один муж главнокомандующий, другой главный медик в королевстве. Медицина сейчас централизована, хотя частная практика не отменена. Двое детей одаренные, один из них уже наследником объявлен. Империю я развалил там на самом деле несложно было. Теперь возникло множество разных государств на ее бывшей территории. Например, бывшая имперская провинция, где в столице до сих пор дом рода де Монтегю находился, я его уже привел в порядок, он нередко использовался, можно жить. Так вот, эта бывшая провинция стала королевством, бывший наместник, с которым у нас были терки, уже почил, но с его сыном, что стал королем, у нас вполне себе союзные договоры подписаны, тем более другая моя дочка за него замуж вышла. Уже первенец есть. Все хорошо, но рутина заманала. Я вроде передал все бразды правления, изучением магии рун занялся плотно, то, что мне неизвестно, используя амулет виртуального времени, осваивал, но постоянно дергали. Привыкли к моей надежной защите и дельным советам, ничего сами не хотят делать. О моем побеге только сын знал, граф де Монтегю. Я ему все отдал, катера... Добычу из того же мира он уже все освоил. Это средство спасения его семье, если вдруг настанут трудные времена. Все укрыто под стазисом. Я-то о себе еще добуду, а ему как? Оставил много что, кроме амулетов поиска порталов и их открытия. Эту тайну унес с собой. Понятно, что он тоже отпускать не хотел, но все же переселил себя и смирился». Сыну уже 29 лет было на тот момент. Мы очень качественно изобразили мою гибель во время эксперимента, и вот, я свободен. Две недели искал новые порталы, и со вторым повезло, ушел. Причем делал это на другой стороне планеты, другой континент от того, где столько лет жил. Мой срок отсидки закончился, договор с межмировой сущностью выполнен, пора с зоны на волю. Перейдя в новый мир, осматривая хмурую туманную серость вокруг, похоже, поздняя осень, я отряхивался от снега. В прошлом мире как раз буран зарядил, я еще по колено провалился, сапоги полные снега, вот и вытряхнул все. Отряхнуло мечи, даже на рукоятках был снег, шапку о колено выбил. Нормально. В прошлом мире, в том месте, где я со своего шелха рассмотрел этот портал, ну или амулет сигнал подал, не видел я портала. Была зима, и довольно сильная, под 25 градусов. Всегда думал, что чем ниже температура, тем меньше снега, а тут мелкий, колючий и много. Буран начался, пока я шелх покидал, убирал в одну грань браслета, а пока до портала дошел и с порталом работал, так еще ветер усилился до того, что с ног сбивал, поземка и снежная круговерть. Пять метров и уже ничего не видно. Впрочем, и в новом мире, тут разве что вокруг, метров на пятьдесят вижу. Засохшие кусты жесткой травы и молочно-белый туман. Ветра нет. «Ну вот и все», — сказал я. «Прощай, прошлый мир, здравствуй, новый. Все, о прошлом не вспоминаем, живем настоящим». Несмотря на то, что все вокруг навевает уныние и депрессию, Я буквально излучал радость и счастье. О прошлом мире действительно вспоминать не стоит. Это в начале пути там весело, интересно, и все в новинку. А дальше серая жизнь беспросветная, что растянулась на 40 лет. Я так это все вижу. Разве что учеба хоть как-то раскрашивала эту серость. Ну, скучно мне там было. Душило отсутствие свободы. Не понимаю людей, что рвутся к власти, и буквально упиваются ей. Для меня это ермо, все для детей. Скрипел зубами, но терпел. Все, пусть дочка королева и сын граф огребают то, что я раньше тянул. Люди взрослые, и у них вполне справные характеры. Тянули свою лямку без проблем и косяков, теперь пусть они с меня хватит. Свое дело я сделал, можно и для себя пожить. Перестав себя успокаивать, закончил прислушиваться, визуально все равно ничего не вижу, но и органы слуха не помогли. Тихо вокруг. Уверен, это тоже Фрида. Мир той же ветки. Пока звезды не увижу, уверенно не скажу, но, думаю, этот мир. Закончив приводить себя в порядок, сменил зимний, оббитый мехом комзол на весенний, а то жарко, перестроил амулет климат-контроля и, отойдя от портала, задумался. Я ведь решил все с нуля начать, путешествия эти. Ну, не совсем с нуля, что-то иметь буду, но все равно имея минимум. Когда я провернул свою случайную гибель, то, пока летел в сторону другого континента, нашел неплохой островок, и там на 4 дня задержался. Если уж сначала начинать, то молодым, а то мне 40 лет, пусть выгляжу на 25 от силы. Все равно хочу омолодиться. Не скажу, что сохранил полный перечень плетения магии-целителя для омоложения, но сам создал и дополнил эту разорванную цепочку созданными самостоятельно плетениями и применил на себе. То, что я где-то ошибся, стало ясно. Возраст при омоложении не остановился на 15 годах, как я поставил задачу. Мне 10 лет, полных. 8 месяцев до 1-летия как показал амулет-диагност. Да, что-то пошло не так. Странно, подопытные нормально омолаживались. Я же не идиот на себе испытывать непроверенную цепочку. Два десятка омолодил, включая трех пленных магов. Сбоев не было? Почему же на мне криво сработало? Влияние дара целителя учел? Или что-то с этим не учел? В теории же расчеты делал. А реальность она всегда сюрпризы преподносит. Не раз это видел, потому и нужны практические опыты. Но другого целителя под рукой у меня не было. Впрочем, не скажу, что расстроен. В принципе, время поможет. Снова подрасту, просто мелкий щегол. И силы для десятилетки соответствующие. Пока сюда летел, оценил это. Паруса стала поднимать куда тяжелее. Одежду под себя новую перешивать пришлось. Запас был, и не такой маленький. Хорошо Франц, мой слуга, что по наследству сыну ушел. Хорошо партняжному делу обучил. Одет, как истинный дворянин. Не аристократ, оскорблять меня не надо. Я к этой братии никогда не принадлежал. Ладно, с возрастом определились. Прямо говорю, я не расстроен тем, что произошло. С философским видом пожал плечами на данные диагноста, и все. Живой, и это главное. По снаряжению, то мизер... Все сыну передал. Меня же постоянно искали, заказы через сына даже передавали. Изделия мастера Шейна высоко были оценены всеми знающими людьми, и иметь их — это вопрос не только престижа. Это только было одной из причин побега. Достали. Так вот, у меня на обеих руках по браслету ужались по новым мелким кистям, и я в новом теле уже проходил малый фехтовальный комплекс, тело заново тренируя. Потом на шее медальон. Это все хранилище, что я имел. Также было всего восемь амулетов и один боевой артефакт. Пять безразмерных, личной защиты, универсальный сканер, ложные ауры, зарядки и боевой артефакт, работающий фаерболами. Самонаводящаяся, дальность не ограничена, пока вижу цель. Потом первого уровня, климат-контроля, дальнего и ночного видения, для охраны лагеря, и портной, причем оба браслета и два амулета для охраны лагеря и портной я создал, пока добирался до другого континента и портала искал. В основном нужное хранил в амулете. Браслеты в пути создал и они пока пустые. Амулет и мечи работы мастера ши, остальное мое. В медальоне был запас пищи на год, воды, шатер, все для походов, ну и шелх. «Это все. Я же говорю, минимум взял. Мне в удовольствие будет создать новые запасы. Тем более я надеюсь посетить миры с космическими цивилизациями. Добыть хочу много что нужного. Одни боевые роботы чего стоят?» На складе конфиската было три боевых робота. Взломал их управляющие компы, и скинов добыто не было. Я немало времени потратил на написание программ взлома. Как вскрывал и взламывал катера, лучше не описывать, долго и нудно. Однако роботами теперь управлять умел, изучил споки по ним. На складе конфиската были кофры, встречались и военные споки, и для спецслужб, хакеров тоже. Незаконные знания, видимо, я большую часть изучил, как и мой сын граф, все на ауре храню. Так что использовал я роботов, усилив их рунами, часто, и был впечатлен». Они ушли по наследству, а я себе новых хочу, так что буду искать нужные миры. Как видите, слегка подготовился, и планы неплохие. Я даже подрагиваю от переполняющей меня энергии, желая продолжить поиски миров и изучать, что там и как. Да, если это Фрида, то хочу глянуть от роги гор. Тут есть графство в де Монтегю или нет? Думаю, нет. Не везде дети межмировой сущности — Себе в горах земли создавали и караванный путь прокладывали. Думаю, в каждом мире что-то новое. Вот и хочу глянуть. Тут я замер, и была причина. Вдруг тишину разорвал громкий, я бы сказал, нечеловеческий вопль боли, и кричала женщина. Определившись со звуком, я рванул в ту сторону, придерживая мечи. А хотел ведь шелх достать, взлететь над туманом. Звуки начали меняться введя меня в недоумение. Похоже, там целая оргия идет, судя по звукам и сладострастным стонам. А выбежав на караванную тропу, я только зло сплюнул. Это колесо так скрипело у одной из повозок, а в тумане звуки меняли тональность, и я слышал нечто другое. Мое резкое появление перепугало ближайших караванщиков, некоторые, чтобы согреться, шли рядом с повозками, схватились за топоры, один так за булаву, Но, рассмотрев, что к ним вышел недовольный ребенок, расслабляться не спешили, внимательно вглядываясь в туман. Я же подошел ближе и спросил на имперском у явного торговца, вооруженного тремя кинжалами и боевым топором. — Куда идете? — В столицу Харни, ваша светлость, — чуть поклонился торговец. Графские гербы на камзоле и мечи он сразу срисовал и понял, что перед ним дворянин. — А что? — Я граф. И пусть в другом мире нахожусь, это не значит, что лишился титула. У меня все положенные бумаги и патент титульного дворянина при себе имеются. Точно, Фрида, пробормотал я себе под нос. А вот что за харня такая, без понятия. Такого государства в прошлом мире точно не было. Про историю планеты не скажу, древнюю не изучал. А на имперском торговец говорил чисто, так же, как я. Значит, мы находимся рядом с имперскими землями, или вообще в империи. Присоединяться к каравану я, понятное дело, не стал, что хотел выяснил, а для дальнейших перемещений у меня свой транспорт был. Кивнув, я снова ушел в туман. И снова до меня пошли доноситься сладострастные стоны «Чертово колесо». Я достал шелх, поднялся на борт по веревочной лестнице и вскоре уже поднимался ввысь. Нужно над туманом зависнуть, осмотрюсь и прочь полечу. Сам шелх — это не шлюпка с открытой палубой, а большой баркас, и довольно длинный. Он полностью занимал одну грань браслета — 28 тонн. Это не поделка мира, где одаренных гнобили. Такие баркасы выпускают по частным заказам на королевской верфи для шелхов. И не только империя, теперь бывшая, строила их на шести верфях. Две было и в королевстве открыто. Одна и в графстве де Монтегю, но там специализируются на маломерных судах, вроде малых баркасов и шлюпок. В королевстве одна верфь строила торговые суда и боевые корабли, а вторая вот такие баркасы, что разлетались как горячие пирожки. И качеством куда лучше серьезные изделия с трофейными шелхами не сравнить. Четыре каюты. Одна из них «Жилая», потом «Мастерская мага», в третьей «Камбус на магии», совмещенный с кают-компанией, и в четвертой был рабочий кабинет с библиотекой. Создан под одного человека, управление тоже. Все магией, паруса поднимаются и опускаются тоже. Говоря, что со островов летел и проверял свои силы поднятием, то это скорее ирония была или шутка. Тут все автоматизировано, и первоклассное место рулевого имеется. Не надо покидать кресло, чтобы к борту подойти, и глянуть, что внизу. Перед пультом рулевого разворачиваются голографические экраны, и с магических камер на корпусе туда идут картинки. Или сразу на очки рулевого. Это эксклюзивный вариант. Под себя делал и модернизировал. У других шелхов такого не было. Я работал над рунной защитой шелхов несколько лет, Боевые корабли королевства и графства часто попадали под удары, так что, имея опытные образцы защиты, выявляя слабые и сильные стороны, я создал просто отличные универсальные рунные цепочки. Именно они и были нанесены на борта Баркаса. Еще он имел две мачты, латинские паруса, две каюты на корме, жилая и с камбузом, и две на носу. Под палубой помещение, пока не приспособленное у меня ни для чего, пусть временно трюмом будет. Может, сделаю что там. И да, все комнаты я расширил магией, и они размеры внутри имели раза в три больше, чем могло показаться снаружи. Поэтому обставлены были дорого и качественно, и развернуться там было легче. Тесноты нет, удобство на высшем уровне. В жилой каюте отдельная комната имелась с полноценным санузлом, где ванная, унитаз и раковина. Шелх закончил подъем и остановил его, когда туман остался внизу. Вокруг безбрежные молочные облака и светлые облака сверху, что скрыли местное светило. Я между ними застыл и ничего не видно, земля скрыта и довольно красиво все вокруг. Так что, надев очки рулевого, осмотрелся, А я сидел в кресле рулевого, пристегнут мощными ремнями, все как положено, найдя подходящий поток, сильных ветров было мало, да и те слабоваты, на мой взгляд, вошел в самый сильный, где поднял паруса и, разгоняясь, полетел прочь. Время от времени включал камеры, подавая картинки на очки рулевого. Туман вскоре внизу рассеялся, и стала видна земля вокруг, видно, что обработанная... Вспахали после снятия урожая. Мелькали села, деревни, пару раз вроде дворянские усадьбы были. Приметив впереди крупный город, пошел на посадку, приметив подходящее место. От того места, где портал был, пролетел всего километров 200 от силы. Не так и далеко. Нагло светить Шелхам я не хотел, у меня разведка идет. Сел на полянке в большой роще у города, убрав судно в браслет, Бегом добежал до опушки, тут, похоже, середина дня, и поспешил к разбитой дороге, где двигались кареты, телеги и редкие путники. Кстати, дорога у меня еще, когда караван встретил, вызвала недоумение. Просто разбитая колея в поле служами магами не обработана. Обычных дорожных плит не было. А одаренные тут есть. У многих караванщиков были амулеты и артефакты. Жалкие подделки, конечно. Я мельком уже оценил. Но были. Торговец еще тряс своим амулетом, дивясь, почему мое появление не засек. Так амулет сокрытия ауры действовал. Вот и тут дорога была разбита, лужи, колеи. Видно, что время от времени чинят, но и тут никаких дорожных плит, что и давало возможность называть такую дорогу торговым трактом. Вот у меня в долинах такие плиты были. На обочине тракта время от времени стояли скворешники туалетов, если караванщику припрёт, то он не бегал в поле и не мусорил. Там на магии, в туалетах, как желающий посетить выходит, срабатывал режим очистки. Караванщики, к слову, такие комфортные условия очень ценили. И это была моя идея с такими скворешниками. Стоят каждый километр 170 единиц от одних ворот до других. На постоялых дворах там тоже стоят. Теперь хоть крестьяне перестали такими недовольными быть, убираясь за такими любителями помусорить. А караванов ведь много ходило. Черт, да что такое? Почему прошлое не отпускает меня? Тряхнув головой, я вышел на обочину дороги и быстрым шагом направился к воротам в крепостной стене города. Даже так? В прошлом мире от таких стен давно отказались. Похоже, тут древность полная. Подходя к воротам, на меня многие поглядывали. Дворянин, но титульный, а пешком идет. Но особо не вмешивались, что мне понравилось. Пусть кучер с кареты, там короны баронские были на дверцах, таращил на меня глаза, но тоже ничего не сказал. Конный отряд проскакал, пару путников из крестьян, что не успели с дороги уйти, отведали кнутов. Я уходить даже не думал, шел также по обочине, недобро следя, как они приближаются, поглаживая рукоятки мечей. Отряд меня объехал и двинул дальше. Не патруль? Похоже, воинский отряд, кого из дворян. Среди них был и маг, слабосилок, но, похоже, боевик. Снаряжение выдавало. Странно. Хотя чуйка у воинов, дай боже, объехали, не довели до резни. Всегда бы так. Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Так и дошел до ворот. А уже в воротах тормознули. Ко мне направился офицер. Простым солдатам не по чину с дворянином работать. Для этого тут офицер и есть. На пальце обычный серебряный перстенек. Значит, шевалье. Добрый день, Ваша Светлость. Слегка поклонился тот, быстро пробежавшись по мне глазами, от сапог до шляпы, но все высшего класса, Да и мечи тоже. Вот только дворяне такого уровня пешком не ходят, что и вызывало его недоумение. И следующий вопрос был вполне ожидаем. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Могу я задать вам несколько вопросов и получить на них ответы? Спросил я, и между пальцами замелькала золотая монета. Да, конечно. Отвечу на все, что знаю. Где я нахожусь? Южные ворота Колема, ваша светлость. Колем? Это что? Столица провинции Ален, империи Тахо. Тахо? Слегка удивился я. Тахо? Хм, Тахо. а, -а, -а Тахо? Нет, впервые слышу. Какие государства есть вокруг? Королевство Харния, Тригерцогство, Линтынохское, Верний и Буншавент. Как в бочку аукнул, впервые слышу. Самый легкий вопрос. «Где тут горы, в которых люди живут?» «Королевство Лан, кивнул тот. «Далеко, два месяца пути». «Рукой покажи, в какую сторону», — велел я. Тот показал. «Мне в обратную сторону лететь. Лучше бы у караванщиков узнал». «Спасибо», — протянул я тому оплату. «Не одну монету, а две. Большего тот не стоит. Хоть показал, где горы. Остальная информация — полный шлак». Развернувшись на каблуках, я уверенно двинул прочь, ушел недалеко. Ветерок был, но умеренный. Достал шелх и, пока тот медленно дрейфовал вдоль крепостной стены, быстро поднялся по веревочному трапу, затащив его также наверх, занял место рулевого и, поднимая судно, внизу суету было видно. Камеры показали, свидетелей-то этому много, но мне пофиг, проходной мир, и полетел прочь. Гляну, что там за горы. В пути больше суток был, действительно далековато. Но ничего. Ладно, хоть континент нужный, добрался. Знакомые от Роги гор нашел. Да, это те самые места. Но никаких долин с землями де Монтегю тут и в помине нет. Что и требовалось доказать. Утолив свое любопытство, искать здесь потомков межмировой сущности смысла не вижу, да и не нужны они мне. Я стал искать порталы, Надеюсь, в этом мире их будет побольше. Да, порталы в горах были, за три дня нашел. Два в первый день, и третий под конец третьего. Все три, я провел разведку, той же ветки Фриды. А мне нужна другая ветка, поэтому поиски не прекращались. Искал, понятно, с шелха, видел тропы горные, иногда цепочки лошадей с вьюками, горные караваны. Мне махали руками». Ну и пусть радуются. Сам не обращал внимания и продолжал монотонное прочесывание окрестностей. Надо покидать горы. Места непростые, ветра тут ненадежные, часто меняют направление. В полях проще. Так и сделал. Ушел в степи. За следующую неделю, тут уточню, я три дня отдыхал, магическими изысканиями занимался, обнаружил два портала. Оба вели на ветку Фриды. Поиски я не прекращал, вот еще один, этот мир оказался опасен, какие-то вирусы атаковали, себя почистил и местность вокруг. Такое редко, но все же бывает, даже не знаю, что за мир там был, другая ветка или нет. Однако дальнейшие поиски не прекращал. Всего это заняло 10 дней, про три дня уже говорил, их исключаем, значит, 7 дней поисков и 3 пустил на создание трех амулетов. Еще два браслета с хранилищами создал и сонника. Новый портал, проверка показала, что опасности нет, никаких вирусов или неизвестных болезней, поэтому осторожно шагнул на другую сторону. «Земля, что ли?» – пробормотал я. «Столько времени прошло, уже забыть должен, но звездное небо родное. Столько раз видел, столько раз пользовался им для ночного ориентирования. Это точно земля». Причем осталось выяснить время года. А вот где примерно нахожусь, сказать могу. И даже с уверенностью. Я такое четкое небо вижу обычно в центральной России. По ее краям, у Европы или к Владивостоку, оно смещено, а тут нет. Нет, ну надо же, сколько десятков лет прошло с момента, как Денис покинул Землю, а в моей памяти сохранилось. Хотя да, я свою память держу на ауре». Но я ведь из памяти Дениса от силы не полный процент дёрнул. Остальное мне было недоступно. Понятно, обратно через портал я возвращаться не буду. Тем более эта ветка мне интересна, ностальгия тут ни при чем. Я хочу сделать запасы любимой музыки и фильмов. Поищу порталы в другие миры этой ветки, те, что старше. Чую, этот мир сильно низок в истории. Следов самолетов в небе я не вижу. Амулет дальнего и ночного видения сразу сработал, как я перешел, так что наблюдал все хорошо. В прошлом мире ничего не осталось, я всегда все прибираю, прежде чем шагнуть в очередной портал. Поэтому был спокоен и не спеша шел от портала прочь, осматриваясь, приминая свежую и высокую траву. Тут лето, я шел по пояс в траве. С трех сторон молодые березки росли, и за ними вроде овраг. С четвертой — бескрайние поля. Я в ту сторону и шел. Дымов или следов присутствия человека не наблюдал. Подумав, достал шелх, поднявшись на борт на лифте, и ступил на палубу. Я не говорил про лифт. Моя вина. Там через блок на канат перекинут, что сейчас на земле лежал. На конце петля, зафиксированная дощечкой. Встаешь обеими ногами на дощечку — и дистанционно активируешь включение барабана. Канат наматывается, натягивается и поднимает тебя, пока не зависаешь у дверного проема борта. Шаг на палубу — и все. Просто это дольше, чем лестница воспользоваться, но легче. Использую, когда как, по настроению. Закрыв дверцу, я прошел к пульту рулевого и вскоре поднялся в небо. А через пять минут стало ясно, где я. Древняя Русь. Была стоянка татар. Видимо, в поход пошли. Боевой артефакт до нуля разрядил, но татары теперь никому ничего плохого не сделают. Нет их больше. Площадные удары, особенно по ночным лагерям, это страшно. Потом занялся плотно поисками порталов. Вздохнув, я еще раз глянул и в который раз убедился, что вижу портал. Поглядев на небольшое сельцо, огороженное деревянным тыном, Там жители держали оборону против двух сотен татар. Я вздохнул еще печальнее и пробормотал. Я этот мир уже начинаю недолюбливать. Ну, сами посудите. Я месяц, точнее, 33 дня, как попал в этот первый мир ветки земли, с перерывами на приемы пищи и отдых, искал порталы, и индейская национальная изба вам, фиг вам называется, ничего нет. Амулет молчал. А тут ночка темной... Тучи низкие, вот-вот дождем хлынет, пролетал над Волгой, мельком глянув, что там на берегу происходит. Костры горели, и вдруг сигнал. Амулет поиска на портал сработал. Начал искать, повернув к берегу. У амулета дальность 2,5 с километра. Он не только направление, но и дальность показывает. И получается, что центр села. Сориентировался и понял, что портал где-то у крепкой избы, как бы ни купчина какого. Или старосты. Значит, нам туда дорога. Несмотря на темную ночь, близко я не сближался, был на границе работы амулета, кружа вокруг села, поэтому и определил, где портал, довольно точно.